Организм человека с устойчивой нервной системой нередко самопроизвольно активирует эти резервы для эффективной компенсации нарушенных функций. Однако во многих случаях этого не происходит лишь потому, что человек попросту не знает огромных возможностей нервной системы и потому падает духом, психически самоустраняется от борьбы с трудностями. А это, в свою очередь, приводит к выключению тех программирующих механизмов мозга, которые формируют приспособительные реакции организма. Комплекс упражнений, составляющих суть аутогенных тренировок, является тем средством, которое не только способствует росту резервных возможностей человека, но и постоянно совершенствует деятельность программирующих механизмов мозга, Это позволяет тем, кто занимается аутогенными тренировками, более рационально использовать свои силы в повседневной жизни, а в нужный момент предельно их мобилизовать. Помогает им устранять нежелательные психические состояния, напряженности, нерешительности, мнительности, упадка настроения. Техника аутогенных тренировок требует предварительной выработки определенных психических и физических навыков, представляющих собой своеобразную азбуку аутотренинга, которая включает управление вниманием, оперирование чувственными образами, словесные внушения, регуляцию мышечного тонуса и управление ритмом дыхания. Рассмотрим каждый элемент в отдельности. Первое. Управление вниманием. Внимание – одна из наиболее созидательных функций психики. Без способности человека длительно удерживать внимание на предмете собственной деятельности не может быть и речи о продуктивности его усилий. Поэтому выработке прочных навыков сознательного управления этой психической функцией должно быть уделено особое место. Известно, что внимание может быть пассивным и активным. В первом случае оно бывает непроизвольно привлечено к сильным или необычным внешним раздражителям или же к внутренним психическим явлениям – чувственным образом, мыслям, переживаниям. При активном внимании выбор внешнего или внутреннего объекта происходит в результате волевого усилия. Нередко для этого бывает необходимо преодолеть достаточно сильные проявления пассивного внимания. Тренировки внимания начинают с концентрации его на реальных, монотонно движущихся внешних объектах. Удобнее всего использовать движущиеся стрелки часов. На первом этапе тренировок фиксируют внимание на движении секундной стрелки, на втором минутной. Далее переходят к фиксации внимания на простейших, обязательно неинтересных предметах карандаш, пуговица, собственный палец. Второе. Оперирование чувственными образами. Выработку навыков произвольного сосредоточения внимания на чувственных образах начинают с того, что реальные предметы, используемые в первом упражнении, заменяются воображаемыми. От простых чувственных образов переходят к более сложным, включаемым в аутогенные тренировки. Почти все имеющиеся к настоящему времени модификации аутогенных тренировок включают такие чувственные образы, как представление тяжести и тепла, распространяющихся с отдельных участков рук, ног, на все тело. Следует иметь в виду, что аутогенные тренировки, направленные на коррекцию настроения, самочувствия и работоспособности, включает в качестве важного составного элемента сосредоточение внимания на более сложных чувственных образах. Разумеется, эти представления должны быть почерпнуты из реально пережитого жизненного опыта, а не из абстрактных построений, так как в последнем случае они будут лишены необходимой степени действенности. Это могут быть, например, зрительные образы, Летний день с зеленой лесной лужайкой, берег моря с ритмичным шумом волн, голубое небо, спарящее в небе чайкой, сочетающиеся с соответствующими физическими ощущениями тепла, освежающего ветерка и внутренними переживаниями, расслабленность, безмятежность, покой. Многочисленные вариации таких представлений обусловливаются индивидуальными особенностями человека —